Интерлюдия. Вороны, пирующие на телах тех, кто когда-то считал своего герцога наивным простачком, который позволит себя безнаказанно обворовывать, были так увлечены своим полезным занятием, что даже и не подумали улетать, услышав совсем близко конское ржание. — Я поторопился с тобой, Лик, — произнес Альсан, мужчина 49 лет, владелец Чинора, глядя в посиневшее и исказившееся от долгих предсмертных мук лицо своего второго мытаря, бывшего. Сопровождающие герцога Чинорского, слышавшие сейчас его слова, наверняка изумились. Он это видел по их реакции. «Думают, поди, что правитель пожалел того, кто более десяти лет ведал сбором торговых и таможенных пошлин, увеличив доходы от них за эти годы почти вдвое. Эль-Сан же досадовал только лишь на свою вспыльчивость, заставившую его принять столь быстрое решение. Герцог вчера после удачной травли медведя слишком много выпил, и когда в шатре граф Телми подсунул своему сюзерену пару интересных свитков, а поведение Лига и его откровенно лживые оправдания не оставили никаких сомнений в виновности мытаря, Владелец Чинора в ярости приказал тут же удавить расхитителя на первом же суку. А ведь третий по значимости чиновник в казначействе герцогства заслуживал того, чтобы быть казненным на Дворцовой площади и способом более подобающим, совершившему столь тяжкий проступок. Герцогство Чинор к постоянному раздражению его владетеля было самым бедным на полуострове. Поэтому воровство предназначенных ему денег эльсан считал самым тяжким преступлением. Твердо решил, что нам нужно возвращаться. К правителю подъехал Телмий, старый друг и самый верный из вассалов, один из немногих, к чьим советам герцог прислушивался. От загонщиков пришла весточка, что в его болото целое семейство кабанов скрывается. Нет желания? Желание есть, граф. — задумчиво ответил Эльсан. Но времени теперь на эти забавы нет. Сам же понимаешь. Он оглянулся и посмотрел на суматоху сотни людей, царящую в охотничьем лагере, напоминающую жизнь муравьиной кучи. Герцогский шатер уже свернули, остальные тоже уже начинали складывать. В фургоны запрягали лошадей, а дружинники и егеря, по примеру правителя, разместились в седлах. «Эльсан, мне ехать с тобой?» — спросила, подъехав верхом Ризена, молодая супруга герцога, оставившая их детей на руках нянек ради сопровождения своего мужа на охоте. Младшая принцесса далекого Тарвальнского королевства и сама любила эту забаву. «Я не хочу тащиться в карете!» Причиной поднявшейся в лагере суматохи явился приезд рано утром гонца от графа Йоши, сообщившего удивительную новость о появлении в Энтерском замке никого иного, как самой принцессы Латаны Ливорской, герцогини Пилонской, претендентки на место владетельницы Гирфеля. «Отправляйся со мной, если желаешь», — пожал плечами Альсан. «Только мы поедем быстро». «Я не отстану», — заверила молодая герцогиня и отъехала, чтобы раздать приказы служанкам, которые возвратятся во дворец с обозом. С собой в сопровождение Эльсан и Телми с супругами взяли только десяток дружинников, и небольшая кавалькада тронулась в путь легкой рысью. Понимая, что их мужьям есть о чем переговорить, Резена и графиня Цеди, в отличие от своей молодой 21-летней сорокалетняя жена Телмия, была прекрасной наездницей, поехали, чуть отстав от них на пару лошадиных корпусов. Ну что, старый друг, усмехнулся герцог. Просчитался ты в своих прогнозах. Моя тетушка, — эльсан искривил губы, назвав так герцогиню Пилонскую, которая реально приходилась ему троюрной теткой, будучи при этом на целых двадцать четыре года его моложе. Она решилась бросить сына на произвол судьбы? Или всерьез надеется, что старик Тулвий, этот полувыживший из ума император, сумеет как-то убедить леворского короля вернуть ей ребенка? Или Верник сам не возражает против вступления сестры на герфельский престол? Герцог с сомнением посмотрел на друга и хмыкнул. «Выпустить Латану, свою единственную наследницу, из рук? Не настолько он самоуверен или простоват. Все знают, какие сложились отношения в ливорском семействе. Как он ее еще не убил? Ему, думаю, хватает и подозрений в организации смерти отца. И трудно сказать, что сейчас в голове у Вернига. Дела у него и сам знаешь, и тут крайне плохо. Да еще и это известие — захват пилона». «Ага». Я сам еще в себя не приду. Как-то все резко закрутилось. Только вот мне-то теперь что делать? Серьез впрягаться в императорскую колесницу? Идти престижным к мерзавцам Рейгору и Абару? Спасибо, Телми. Удружил ты мне тогда своим советом поддержать тетушку на конгрессе? А какой у тебя был выбор? Поступи ты тогда, вопреки моим словам, и проголосуй за Емирона. Сейчас бы уже сидели в осаде. «Довстольский волк не любит откладывать дела на потом». «Какой у меня имелся выбор? Простой. Сказаться больным и не поехать в Трин». Граф задумался над словами Сьюзаряна и не согласился. «Не помогло бы Элисан?» Он мог своего герцога наедине называть по имени. «Не дали бы тебе уйти от ответа ни имперский легат, ни король Веска». Ситуация, в которой сейчас находился правитель Чинора, действительно оказалась сложной. В интересах его крайне бедного герцогства было максимальное ослабление на полуострове влияние Гиратуана. Во-первых, имперские торгаши уже почти полностью прибрали к рукам всю внешнюю торговлю полуострова, и если Дувстол или Сиан, да и тот же Гирфель, имевший удобные и богатые морские порты, получали с этого хорошие доходы, то вот такие государства, как Чинор, только беднели из-за Гиратуанской монополии. А во-вторых, герцог Эльсан задолжал имперскому банку приличную сумму. И в случае уменьшения возможностей Тулвия III в независимых герцогствах, можно было бы рассчитывать на списание значительной части этого долга в обмен на лояльность. На Конгрессе, где яростно спорили, Дело едва даже не дошло до поединков, кому отдать выморочное герцогство Герфель, входившее в пятерку самых богатых государств полуострова, владетель Чинора искренне желал победы кандидатуре младшего принца Емирона Весского. Но публично огласить свою позицию означало получить неминуемый конфликт с соседями, герцогами Рейнаром Дувстольским и Абаром Нейторским ярыми сторонниками имперской креатуры Латаны Ливорской и с другими их единомышленниками. И все же, рискуя получить уже этим прошедшим летом войну, Эльсан в тот день едва не высказался в пользу Емирона, удержал верный друг, у которого бывший капитан его полка теперь командовал гарнизоном Ливорского Шрода, Тот-то, приезжая в Форск, владение Телмия, за семьей в одной из бесед и поведал графу о ситуации в Леворе и об отношениях в королевской семье. «Крольчиха никогда не покинет границы родного королевства. Брат надежно держит ее на цепи материнской привязанности к сыну. Принц Дин неотлучно находится в руках Вернига II», объяснял граф Телмей Форский своему сюзерену в те дни баталий в Конгрессе. «Голосуй за Латану, все равно это временное решение. А когда император подыщет другую кандидатуру, обстоятельства могут измениться». «Да уж», — вслух произнес герцог Ченорский, отвечая на свои размышления. «Изменились обстоятельства. Явилась принцесса. И теперь придется что-то предпринимать. Отсидеться не получится». «Может, это и к лучшему, Эльсан. Граф вслед за сюзереном придержал коня, — Лошадям требовалось иногда давать передышку от бега. И посмотрел назад, чтобы убедиться, что жены чувствуют себя нормально и в полной остановке на отдых, пока не нуждаются. Ты же не отказался от плана помочь найти Бюстину достойное место в жизни? Стать герцогом-консортом в Гирфиле. Чем не вариант? «Телми!» «Ты?» «А хотя...» «Слушай, я, ведь действительно...» Герцог сначала хмыкнул, а потом расхохотался. «Почему дельные мысли приходят первыми в твою голову и только через тебя в мою? Потому что у тебя других проблем полно, и без этого есть о чем думать!» <связывая> Тоже хохотнул граф. Виконт-Бюстин был родным, единственным братом Эльсаном, младшим, а потому не унаследовавшим ни герцогского титула, ни владения. Это младшие дети королей или императора могли рассчитывать получить в управление провинцию. Бюстину уже оставалось только надеяться, что однажды какое-нибудь графство в Чинории останется без законных прямых наследников и стать его владетелем, а пока такой оказии не случилось, продолжать находиться на содержании герцогской казны, выполняя различные просьбы и поручения. Герцог Чинорский своего брата, который был моложе его на 10 лет, любил, но понимал, что для какой-нибудь серьезной государственной, военной или хозяйственной деятельности этот легкомысленный вертопрах не годится совершенно. Единственное, что с натяжкой можно посчитать достоинством Виконта Чинорского, это его бесспорный успех у женщин, любых сословий и возрастов. На эту его, пожалуй, единственную положительную черту герцог Альсан и надеялся, думая устроить судьбу своего непутевого братца, женив на какой-нибудь владетельной вдове, при которой тот стал бы консортом. Только на полуострове, кроме Марильды Кровавой, восьмидесятилетней герцогини Квенской, других свободных незамужних правительниц не имелось. Так и получилось, что в свои тридцать девять лет Бюстин прожигал жизнь в Трине, негласной столице полуострова, представляя формально там своего брата. Ни на что другое Викон Ченорский не годился. Отсутствие жены не помешало, правда, ему наделать бастардов, одну даже от дворцовой рабыни. — Хорошо, хоть у Бюстина, — подумал герцог, — все же хватило ума без лишнего шума отравить обоих. И девочку, и ее мать. Иначе позорные слухи расползлись бы по всему полуострову. Я понял, почему я не подумал о пилонской герцогине. Нашел себе оправдание Эльсан. Был уверен, что вопрос ее замужества решает не она сама, а верник. Но раз она решилась порвать с братом, то он довольно рассмеялся. Уверен, крыльчиха не устоит перед моим младшим. Уж обаять-то он ее точно сможет. Герцог-консорт Гирфельский. Звучит? Со временем Латана будет делать то, что захочется Бюстину, а брату захочется того же, что и мне. Не держи сейчас герцог руками по воде, он потер бы ладонью о ладонь от открывавшихся перспектив. Это действительно сулит нам большие выгоды, согласился Телмий, Но давай не будем спешить загадывать, Эльс. Про Латану говорят. Ну, насчет ее пристрастий. Ерунда, как будто бы ты не знаешь Бюстина и не такие потом бегали за ним, как на привязи. К тому же, кроме обаяния, моему брату есть еще что предложить. Он ведь сдружился с графом Маеном и другими гирхельскими эмигрантами, кормящимися сейчас в трине из рук имперского легата. Бюстин, можно сказать, готовый генерал для собственного войска Латаны. Ей ведь наверняка не захочется полагаться только на наши полки. Одно дело явиться занять по праву свой трон только с армией иноземцев, а другое — с гирфельцами. Обычно возвращение в свою столицу портило герцогу настроение. Причиной тому был вид обветшалых городских стен и башен. Построенные еще в незапамятные времена, они уже при прежнем герцоге давно нуждались в ремонте. Вот только матушка нынешнего правителя отличалась необычайным мотовством, а отец ей во всем потакал. Поэтому денег не хватало ни на что, кроме дорогих платьев для нее и множество дворцовых листиц-приживалок, перов и балов. Кальсану досталась пустая казна и долги, которые он при всей своей скупости каждый год только увеличивал. Однако в этот раз плачевное состояние защитных сооружений навело герцога Ченорского на веселую мысль, что зная Бюстина, унаследовавшего от их матери не только красоту, но и тягу к расточительству. Вскоре стены Гирфеля при всем богатстве будущего владения Латаны станут похожи на Чинорские. «Начальника секретариата ко мне! Немедленно!» Бросая поводья гвардейцу, подскочившему к нему у парадной лестницы дворца, Александр решил не тянуть с решением задач. «Телми, пошли со мной!» «Дорогая!» — улыбнулся он жене вам с графиней цедей наверное нужно время чтобы привести себя в порядок с дороги встретимся за обедом внезапное раннее возвращение правителя вызвало во дворце настоящую панику тем не менее приказ герцога был выполнен так быстро что эльсан подойдя к своим апартаментам увидел уже ожидающего его сановника в кабинете оказалось прохладно Раб, трясущимися от страха руками, еще только включал магическую зажигалку, чтобы растопить камин. Парень на господина не смотрел, но потому как была напряжена его спина, герцог, развеселившись, догадался. Слуга, хоть и недавно взят на работу в герцогские апартаменты, уже хорошо знает о часто накатывающих на хозяина вспышках гнева, после которых рабов выносят от него окровавленными, отбитыми тушами. «Садитесь!» — махнул рукой Александр и начальнику секретариата, заняв свое место в кресле. «Салмор!» — обратился он к чиновнику, разместившемуся на самом дальнем конце стола и приготовившемуся записывать. «Надо будет подготовить десятки посланий. Первое — моему брату. Хотя нет, Бюстину я сам напишу. Сообщишь вначале в Трин сразу и герцогу, и имперскому легату, что будущее...» «Нет, будущее писать не нужно». «Просто напиши, что герцогиня Латана Гирфельская прибыла ко мне и находится в Чиноре в гостях». «Салмор удивляться потом будешь», — хохотнул герцог. «В письмах должна быть указана моя готовность выполнить те обязательства, которые мы приняли на Конгрессе. Два пехотных и один кавалерийский полки моего герцогства готовы будут уже в конце первого месяца зимы прибыть в Трин на общий сбор армии. Вполне возможно, со мной будет и гвардия». Гонцы с этим известием должны также отправиться в Дув, Нейтер, ну и другие герцогства. Ты понял, кому? Все, иди. После обеда я уже должен ставить печати на послание». Возможность извлечь личную выгоду из сложившейся ситуации привела Эльсана в отличное расположение духа. За обедом он много шутил, согласился с просьбой Резены отправиться с графиней Цедей в Форск, взяв с собой детей, и даже заменил смертный приговор главе гильдии каменщиков, изнасиловавшим и убившим свою пачерицу, на и продажу в каторжное пожизненное рабство. Всю последовавшую затем пятидневку герцог Ченорский вместе с оставшимся погостить во дворце графом Телмием занимался выполнением того, что пообещал сделать в письмах, отправленных владетелем сторонником империи. А сделать предстояло слишком много. Из-за жалкого состояния казны герцогства, кроме гвардейского и пограничного егерского, остальные полки имели, по сути, только лишь название. Недокомплект офицерского и унтерофицерского состава в них составлял больше трети, а солдат имелось меньше половины полагающегося количества. Еще хуже дела обстояли с боевыми магами, осадными орудиями и обозами. В середине второй пятидневки после начала своей кипучей деятельности Альсан, приехав к складам военной амуниции, расположенным вдоль восточной стены города, с раздражением лично убедился в плачевном состоянии военных запасов. «Я вот думаю, что обойдемся мы без стрелометов и разборных катапульт», сказал он подъехавшему к нему графу Форскому. «У Рейгора денег много, пусть он ими обеспечивает». «Ты... ты чего такой?» «Задумчивый», — жена сообщила. Прислала гонца. «Крольчиха гостила в замке барона Нинца, моего вассала. Направляется сюда. Наверное, завтра-послезавтра будет». «Отлично», — кивнул герцог. «Дам команду готовиться к торжественной встрече тетушки. Что-то еще?» «Да», — задумчиво нахмурился Талмий. «Граф Йоша забыл нам сообщить, что с принцессой ее сын». Получается, что Верник II поддержал сестру в ее желании занять трон Гирфеля. Вспышка гнева анаграфа Вентерского у герцога погасла, не успев вспыхнуть. «Ешь и хоть и идиот, зато верный. Да и присутствие слатаны ее сына добавляло вопросов и интриг, но в планах Альсана ничего изменить не могло.